Глава 25. На службе у короля Вильгельма Одна из шлюпок пристала к борту Арабеллы, и на палубу поднялся сухопарый небольшого роста человек, щегальски одетый в темно-красный атласный шитый золотом камзол. Пышный черный парик обрамлял желтое сморщенное лицо, выражавшее крайнее раздражение, и такое же раздражение светилось в маленьких острых глазах. Дорогой и модный костюм совершенно не пострадал от пережитого несчастья,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 Он быстро обернулся к своему огромному спутнику. «Вандер Кейлен, вы слышите? Пират! Будь я проклят! Мы попали из огня в полымя. «Да?» — гортанным голосом спросил его спутник. «Это очень интересные приключения!» И он рассмеялся. «Чего вы хохочете, дельфин?» — брызжа слюной зарал человек в темно-красном камзоле. «Нечего сказать, посмеются же над нами в Англии!» Сначала адмирал Вандер Кейлен ночью теряет весь свой флот, потом французская эскадра топит его флагманский корабль,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 Его светлость также улыбнулся, чего на его высушенном лице образовались глубокие морщины. «Боже милосердный! Да вы ничего не знаете! Где я вас носил черт все это время?» «Последние три месяца мы были оторваны от всего мира, сэр», – ответил Блан. «Оно и видно. А за эти три месяца в мире произошли кое-какие перемены». И Уиллокби коротко рассказал о них. Король Яков бежал во Францию под защиту короля Людовика. По этой причине и по многим другим Англия присоединилась к антифранцузскому союзу И сейчас воюет с Францией. Поэтому сегодня утром флагманский корабль голландского адмирала был атакован эскадрой Деривароля. Очевидно, по пути из Картахены француз встретил какой-то корабль и от него узнал о начавшейся войне.